Кассиа. Злободневный вопрос. Сейчас железные кандалы на моих запястьях казались по-настоящему плохим и ошибочным решением. Поначалу они были лишь необходимым реквизитом, чтобы сделать нашу историю достоверной, но тут в пещерах цепи словно становились с каждым шагом тяжелее и тяжелее. Инстинкты во всю громкость призывали меня к побегу. Держать их в узде удавалось только постоянно напоминая себе о том, что поступаю правильно. Я покончу с Янусом. Покажу демону, где его место, отомщу за Дафну. Танато сдал мне день на раздумья, однако уже через пару часов мне стало ясно, как должен звучать мой ответ. Если я хотела в будущем спокойно смотреть в глаза самой себе, то другого выбора нет. На какие бы риски мне не предстояло пойти. Впрочем, наивной я не была, и жить мне пока тоже не надоело. Поэтому как от Танотеса, так и от Люциана я потребовала клятву. Каждый день ждать от меня сообщения в большом цирке. И если, независимо от моего успеха, я захочу всё бросить, то они будут обязаны меня вызволить. Это создавало хотя бы намёк на безопасность. Люциан, ни на миг не останавливаясь, двигался сквозь толпу. Он надел плащ, капюшон которого низко натянул на лицо. Мера предосторожности, чтобы его никто не узнал. По той же причине Танэтс вообще не пришёл. Его сомнительная слава Аврахиона поставила бы наш план под угрозу. Тем более этот подозрительный рынок кишел демонами. От множества иллюзий и витающей повсюду силы у меня жутко кружилась голова. Так что, сконцентрировавшись на спине Люциана, я послушно следовала за ним вдоль каменных стен за импровизированную сцену. «Ты опоздал!» — послышался ворчливый мужской голос. Надсмотрщик со шрамами от нарывов отпихнул Люциана в сторону и без спроса схватил цепь, чтобы разглядеть меня со всех сторон. От него ужасно воняло, но, к счастью, на тщательный осмотр времени ему не хватило. Точно так, как и задумывал Танотас. Друг будет её покупать или нет? рявкнул на него Люциан. Надзиратель нервно оглянулся на сцену. Там наверху его хозяин в данный момент был очень занят. Заменить его никто не мог. И это тоже являлось частью плана. Чем меньше народа запомнит лицо Люциана или обстоятельства моей покупки, тем лучше. Ну ладно, пробормог надзиратель и вытащил мешок с монетами. А теперь исчезни отсюда. Лю Цан взял деньги, развернулся и растворился в толпе, не оглядываясь. Я тяжело сглотнула. На самом деле, я давно привыкла рассчитывать только на себя, но Лю Цан не просто бросил меня одну, но и забрал с собой мою личность. С этого момента я больше не свободный человек. С этого момента я рабыня. Ты следующая. Охранник вывел их меня на постамент, а вместе с тем и в центр внимания. Пока он обменивался парой слов со своим хозяином, я почувствовала, как на меня обратились глаза всех присутствующих. Большинство из них смотрели на меня как на кусок мяса, который очень, кстати, умел вырабатывать эмоции. Хотя я готовилась к такому, сердце вдруг бешено заколотилось. Теперь дело за мной. Нельзя показывать ни страха, ни смирения, ни слабости. В этом отношении инструкции Танатоса звучали довольно однозначно. Чтобы заманить кого-то вроде Януса, определённо потребуется больше, чем смозливая внешность, но и ей пренебрегать не стоило. Поэтому на мне была очень тонкая туника, плотно прижатая к телу плетёным поясом, и простая высокая причёска. Так, по чистой шее любой мог увидеть, что моя душа ещё принадлежала мне. Я незаметно окинула взглядом публику. Семеноволосова Праймуса, чей интерес мне необходимо привлечь, особенно долго искать не пришлось. Янус, ужас Рима, восседал в первом ряду, как сам император. Дорогие бессмертные. Я невольно вздрогнула от громогласного баса раба-торговца. Мой последний лот на сегодня настоящая жемчужина в море посредственности. Свежее поступление, которое я не хочу от вас скрывать. Надзиратель сильно толкнул меня, в результате чего я упала прямо в пухлые руки Друза. Вблизи стало видно, что его кожа сплошь покрыта печатями. Значит, он отмечен на и высокого уровня, который променял часть своих эмоций на привилегии вроде обострённых чувств, силы или выносливости. «Юная девушка исключительной красоты и с прекрасным здоровьем», — продолжал свою презентацию Друза. Её самое лучшее. Меня заверили, что её душа совершенно не тронута. Очевидно, её научили хорошо защищать своё сознание. Прочные стены, крепкие и невредимые. Поскольку у меня не было времени в этом убедиться, предоставляю вам самим возможность испытать способности девчонки. Он ещё не договорил своё зловещее приглашение, а воздух уже задрожал от энергии. Люциан предупреждал, что демоны будут пытаться попробовать мои эмоции, однако чистейшая мощь их натиска превзошла мои самые худшие ожидания. Как минимум десять разных сущностей Праймусов одновременно атаковали мои стены. Меня как будто похоронил под собой оползень. Я ахнула. На глазах выступили слезы. Даже с железной волей мне не удалось помешать собственным коленям подогнуться. Судя по всему, на этом с моим самоуверенным поведением покончено. Но что угодно будет лучше, чем позволить этим гнусным жадным демонам проникнуть в мой разум. Мои чувства принадлежали мне. Сквозь шум в ушах я слышала возбуждённые выкрики зрителей. Они делали ставки на меня и на мою боль. Тут чья-то рука дёрнула меня за волосы и рывком поставила на ноги. Похоже, Друз решил предоставить своим клиентам лучший вид на мою борьбу. и тем самым задрать цены до небес. Его злобный смех оказался последней каплей. Инстинктивно забыв про свою роль рабыни, я врезала ему локтем в лицо. Ментальное давление почти сразу ослабло. Вместо него раздалось дружное улюлюканье. От облегчения я чуть не расплакалась и не заметила ответный выпад друза. Он с размаху так ударил меня ладонью, что голова отлетела в сторону. Во рту появился металлический привкус. Этот тип явно обладал большей силой, чем должен нормальный человек. И видите, какая неприручённая дикарка издевался работорговец. Личное имущество верховной жрицы Лукусты, которая по всей вероятности не справилась с упрямством своей рабыни. Имя Лукусты внезапно пробудило в моей памяти наш план. На самом деле, мне не нравилось втягивать в это дело верховную жрицу без её ведома. но существовала опасность, что меня узнает кто-то из посетителей храма. Тем важнее довести дело до конца. Поэтому я выпрямилась, не обращая внимания на кровь, тёкшую по губе, и со всей гордостью, на которую только была способна, уставилась в толпу. Предложения опережали друг друга. Другу солековал, однако единственный нужный демон, казалось, нисколько мной не интересовался. Ианос развалился на подушках и выглядел недовольным. А причина очевидна, сидела рядом с ним. Светловолосый Праймус, которого я никогда не встречала прежде, ни на играх, ни на каких-либо триумфальных шествиях или прочих публичных торжествах. Его аквамариновые глаза, как и многие другие, были устремлены на меня, но в них светилась не жадность, а откровенное презрение. Его словно воротило от моего вида. Ну, давайте же, жаловался Друс. «Я слышу, десять тысяч сестерцев? Она стоит каждой монеты. А если нет, то я заберу ее обратно и развлекусь с ней сам». Я прикусила язык, чтобы не огрызнуться на эту мерзкую кучу мяса. И тут Янус ни с того ни с сего разразился хохотом. Подняв руку, он крикнул. «Пятьдесят тысяч сестерцев!». Его неожиданное участие в аукционе породило потрясенное молчание. Никто не рассчитывал на такую безумно высокую цену. Ни за обыкновенную рабыню. При этом Янус до сих пор не удостаивал меня вниманием. Выходит, ставку он сделал по другой причине. Возможно, Танет и Солюциан ошибались, полагая, что я точно вписывалась в его типаж. Даже Друз выглядел удивлённым. Он набрал воздуха, чтобы что-нибудь сказать, но Янус его опередил. «Это что, жалость у тебя во взгляде?» Вопрос Януса адресовал гостю Бландину, который так стискивал свою выразительную челюсть, что под кожей вырисовывались мышцы. Для Праймуса, который сам себя любит величать олицетворением зла, ты поразительно мягок, Белиал. Все вокруг засмеялись, из-за чего лицо белокурого парня помрачнело ещё больше. Он в ярости повернулся к Янусу. Не путай моё недовольство с жалостью. Тебе известно моё мнение по поводу рабства. Оно мне надоедает. Билял говорил с бархатистой надменностью, однако бурлящая под ней мощь заглушила все смешки. По всей видимости, он был здесь не только единственным, кому хватало храбрости в открытую возражать Янусу, но и единственным, кто мог себе это позволить. Около меня друг начал заламывать свои пальцы колбаски. Я лишь ждала, когда он наконец завершит этот жуткий аукцион и объявит Януса победителем. Но ничего подобного он не делал. Вместо этого он фальшиво хихикнул, пытаясь спасти часть своей профессии. Мой дорогой Белиал, ты недооцениваешь удовольствие от полного и абсолютного подчинения. Если как-нибудь захочешь попробовать, у меня найдётся для тебя парочка хороших предложений. «Я знаком с удовольствием от полного и абсолютного подчинения», презрительно хмыкнул светловолосый Праймус. «Однако люди обожают меня или боятся по собственному желанию. Мне нет необходимости покупать себе такое удовольствие». «Ну ничего себе!» «Если до этого я на краткий миг испытала уважение к Белиалу, то теперь поняла, что этот тип просто страдал манией величия. Вероятно, сцепиться только с Янусом ему оказалось недостаточно». Нет, ему понадобилось оскорбить и остальных демонов. Его счастье, что присутствующие бессмертные, похоже, туго соображали. Как только до них дойдёт, что сейчас их всех назвали ленивыми и ни на что не способными, этот инцидент быстро превратится в катастрофу. Уже сейчас поднимался приглушённый ропот, который наверняка скоро перерастёт в возмущение. Вдруг Янус встал и небрежным жестом призвал всех успокоиться. Каждой клеточкой своего существа он излучал тёмный ум и проницательную злобу. "Очевидно, нашему дорогому Белиалу приходится прикрывать свою ограниченную финансовую ситуацию идеализмом", сообщил он публике. Бултик к нему снисходительно. "Наш стиль жизни не каждый может себе позволить". От его шутки народ развеселился. Даже Белиал улыбнулся. Это была опасная улыбка, которая идеально подходила к холодному блеску его глаз. Когда он тоже встал, все затаили дыхание. "100.000 сыстарцев", объявил он. "Что?" Словно замедлившись в несколько раз, мой разум осмысливал цифру, которую только что озвучил зал у Биляал. "Быть такого не может." Почему именно я оказалась в ловушке демонического спора только из-за того, что какой-то древний парень с уязвлённой гордостью ощутил потребность доказать свою финансовую состоятельность? Это нехорошо. Совсем нехорошо. Точнее говоря, это даже очень плохо. В конце концов, моя договорённость с Танотосом и Люцианом распространялась исключительно на Януса. То есть нельзя, чтобы меня купил кто-то другой. иначе в результате я до конца своих дней останусь рабыней напыщенного красавчика, пока Янус продолжит творить свои бесчинства. Новая ставка вызвала бурные перешёптывания среди наблюдавших. Януса и Белиала это не заботило. Они были чрезчур поглощены дуэлью взглядов и самомнений. Стоя лицом к лицу, эти двое оказались кардинально противоположными людьми. С одной стороны, жилистый южанин средних лет с заметными морщинами, седыми висками и покрытой шрамами верхней губой. С другой белокурый атлет в тунике цвета морской волны, безупречные пропорции которого привели бы в восторг любого скульптора. Впрочем, меня не обманешь красивой внешностью. Я видела лишь две стороны одной медали двух демонов, двух хищников. Два раздутых до да гигантских размеров эго. Напряжение между ними явственно нарастало и достигло настолько тревожного уровня, что Друс возле меня начал обливаться потом. Он безуспешно старался вновь разрядить ситуацию, когда Янус неожиданно воскликнул. «Сто пятьдесят тысяч, сестерцев!» Его голос легко прорезался через болтовню демонов и снова переломил ситуацию. «Хорошо. А может и нет». Его ставка спасёт план, но вместе с тем огромная сумма вселяла в меня ужас. Я даже представлять себе не хотела, что такой демон, как Янус, сделает с рабыней, которая стоила ему столько денег. «Двести тысяч, Сестерцев!» — повысил Белиал цену, не моргнув глазом. «Какого? Этот парень ведь не мог не понимать, что ему не выиграть, не в этом городе». В то время, как меня затошнило от паники, двое противников продолжали пронзать друг друга взглядами. Большая сумма за одну смертную. Изрёк Янус. Билеал тихо рассмеялся. Только не говори, что теперь вдруг не можешь позволить себе собственный стиль жизни. На какой-то момент я поверила, что они вцепятся друг другу в глотке. Но затем Янус посмотрел своими тёмными глазами на сцену. Хотя меня он коснулся лишь вскользь, Память врезался, как раскалённый металл. Друзу, кажется, пришлось не легче, так как внимание Януса сейчас сосредоточилось на нём. Работорговец вздрогнул, прежде чем едва заметно кивнуть, практически так, словно они с демоном заключили сделку. Потом на лице Януса возникла удовлетворённая улыбочка. «250 тысяч сестерцев!» Друз мгновенно вскинул руки вверх. Продано нашему высокоуважаемому члену совета Ияносу